Почуяв в нем, если не право, то позволение, открывавшее их мирским челобитьем прямой путь к престолу. Вместе с тем депутатский наказ сообщал и самому депутату привычное, всем понятное значение, ходака о нуждах своего мира. Дальше этого не шло тогдашнее понимание народного представительства.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 Все эти способы обстоятельно выяснены господином Кизоветтером в статье о городских наказах. Астрахань, вопреки положению о выборах, выбрал даже пять депутатов и каждого снабдила особым наказом. Наконец, и в депутатских наказах 1767 года, городских и дворянских, встречаем заимствование друг у друга, как отбывало в сказках выборных людей на земских соборах 17 века депутат отвечал перед обществом своих избирателей за своевременное представление их ходатайств куда следовало но ему предоставлялось право ходатайствовать и сверх наказа о чем он заблагорассудит не мог только противоречить своему наказу и в случае несогласии с ним должен был сложить себя полученные полномочия